15. От поляка приходит длинное письмо, которое она проглядывает по диагонали. Мир ключевое слово. Она приносит ему мир. Мир в противовес чему? Войне. Что он знает о войне, целыми днями просиживая у рояля, витая в облаках. Впереди маячит слово на букву Б. Бразилия. Не дочитав, она удаляет письмо.